Александр Прокудин. Сокровище Анны Мареда. Часть первая. Клад. Глава 1. Два события. Случись подобное в столице или хотя бы в Севилье, об этом пошумели бы с неделю и благополучно забыли. Но для такого небольшого городка, как Санта-Моника, Только не путайте с его знаменитым калифорнийским тёской. Любое событие, неожиданнее восхода, заката и полуденной жары, было значительным. Образ жизни этого маленького, чуть более 20.000 жителей андалузского городка напоминал томящуюся на медленном огне паэлью. В временам и то там, то тут взбулькивали мелкие проявления страстей, свойственных любым жителям любых городов. Но в целом жизнь протекала неторопливо и предсказуемо, словно спустившаяся до предгорья речка. И тут сразу два таких события. Во-первых, едва не погибла синьора Анна Мореда, а во-вторых, в её доме были найдены сокровища, настоящие, клад ценой в несколько десятков миллионов евро. Можно было бы отметить, что донь Юанну в Санта-Монике знали все. Но в Санта-Монике все знали друг друга и без подобного уточнения. Сеньора Мареда при этом была всё же больше, чем просто горожанкой. Точно так же, как городская площадь, недавно почти до конца отреставрированная ратуша или фонтан возле торгового центра Она являлась полноценной городской достопримечательностью. Соответственно, как к достопримечательности к ней и относились: почитали, берегли и с гордостью показывали приезжим. Лишь в случае совсем уж непереносимой непогоды Анна не выходила из своего дома с самого утра и не занимала своё обычное место возле пробегающей мимо дороги, ведущей из города. или в город. По этому поводу постоянно возникали споры. Её всегда можно было застать тут, с достоинством восседающей на ветхом, скрипящем даже под её небольшим весом, трёхногом стуле с выцветшим полосатым сиденьем, с обязательной бутылью разбавленного водой вина, на случай жажды, вместе с небольшим стеклянным стаканчиком, поставленный рядом. в теньок высокого рожкового дерева. Дуня Анна сидела на этом месте всегда, внимательно слушая жизнь, проносящуюся мимо, слушая, поскольку видеть она её никак не могла. Старуха была слепа на оба глаза, как футбольный арбитр в матчах твоей любимой проигрывающей команды, но при этом необычайно мудра и доброжелательна. Так о ней говорили все. Множество горожан советовались с ней, специально приходя к её дому, как им поступить в той или иной ситуации, и никому Анна не отказывала. Это было её правило. Все ли поступали в соответствии с полученными советами неизвестно, но из того, что доподлинно знал весь город, прогнать свою распутную жену дантисту, например, посоветовала именно она. Как и вложить средства в грузовые перевозки, разбогатевшему благодаря этому в мгновение ока будущему мэру. Как и многое другое. А в общем, новость о том, что донье Анны едва не погибла, повергла город в искренний шок. Паэли забурлило, закипело негодованием, устремляя в небо густой пар проклятий виновнику и едва не случившегося несчастья, и одновременные вздохи облегчения. что всё, слава богу, обошлось так счастливо. А приключилось до Нянны вот что. Один из туристов, который в Сант-Монике бывает лишь проездом, отправился в горы встречать поднимающееся из-за них летнее июльское солнце. Несмотря на то, что солнце едва появилось из-за мылосен, о возвычайшей горы кальдерия бетики она успела на печ романтическому придурку голову сам лев за рулём наверняка не обошлось без пары ночных бокальчиков темпранилье на обратном пути он на полной скорости съехал с дороги по счастливой случайности автомобиль лишь задел уже выседавшую на своём месте анну отшвырнув её в сторону вместе с её полосатым трёхногим стулом Машина врезалась в дом Мареда, снеся полстены некогда пристроенного к нему дополнительного крыла. Пожар, возникший следом, благодаря помощи соседей удалось быстро потушить. Турист к его пьяному счастью погиб на месте, избежав упрёков до свирепой ярости возмущённых горожан. Донья Анна пострадала несильно. Вывихнутое плечо, несколько садин Да раздавленный автомобильными колёсами мобильный телефон. Уже через пару дней она чувствовала себя, по её словам, превосходно, возможно, в возможно значительной степени, благодаря второй новости, которая не могло бы случиться без первой. В разрушенной аварии в стене нашли клад огромной стоимости. Происшествие швырнуло под поэлью дополнительную охапку дров. И страсти, и удовольствия накипели ещё сильнее. Клад обнаружены на второй день, когда присланные мэри рабочие принялись разбирать образовавшийся после тушения завал. В стене дома одним из них был найден ящик из-под патронов военного времени, обёрнутый в промасленную бумагу. Но внутри же оказались вовсе не боеприпасы, они слыханное состояние золотые и серебряные украшения с жемчугом и драгоценными камнями кольца перстни и цепочки искуснейшей ювелирной работы три пречудливых колье и несколько ручных браслетов инкрустированных бриллиантами крупными изумрудами сапфирами топазами и хризолитом Находку тут же доставили в мэрию. Вызвав для этого полицию, в лице ещё одной известной всей Санта-Монике личности, синьёра комиссара Эстебана Линареса. Весть о сокровище, впрочем, облетела весь город ещё до того, как комиссар вошёл в кабинет мэра с сопровождением молодого полицейского, благоговейно нёшаго на вытянутых перед собой руках найденный ящик из-под патронов возможно, не знала к тому моменту о кладе лишь одна донье Анна, безмятежно спавшая после уколов обезболивающего и снотворного в больничной койке единственного на всю Санта-Моники госпиталя. По поручению мэра, в присутствии комиссара Ленариса, была составлена опись найденных сокровищ и сделаны фотоснимки каждого из предметов. А после, также при почётном полицейском конвое, клад был перемещён в Центральный банк Сант-Эмоники, где его принял и определил на хранение лично глава банка, также как и все прочие, хорошо знавший и любивший донью Анну. Кто именно поместил в стену её дома клад, Анне было понятно сразу, когда-то её отец, Антонио Мареда, лично пристраивал к дому дополнительное крыло, своими руками укладывая в его стены каждый камень. Никто, кроме него самого, не смог бы спрятать там этот ящик. Но откуда он взял эти сокровища? Вот что являлось загадкой. И ящик из-под патронов говорил о том, что как-то это могло быть связано со службой её отца в армии, с которой он вернулся на одной ноге. Вторая После полученного ранения осталась в немецком полевом госпитале. Но почему Антонио не пустил все эти богатства на благо семьи? Они могли бы жить, как герцогиня Альба, но вместо этого боролись за выживание, как большинство остальных семей Испании, пытавшихся встать на ноги в трудное послевоенное время. Но Антонио Маредо умер в далёком 1961 году. и ничего рассказать уже не мог. А расспросить о событиях того времени в Санта-Монике сегодня, в 2015, кого-то другого было почти невозможно, разве что саму Анну, но она лишь пожимала плечами и с растерянной улыбкой говорила в привычном ей доброжелательном тоне: "Чего не знаю, того не знаю, мои милые". Не ей верили. И естественно, на несколько дней синьора Мареда превратилась в настоящую звезду прессы. Верная правил никому не отказывать в беседе, она раздала около десятка интервью одним только приезжим журналистам. Не говоря о доброй половине жителей города, лично пожелавших поздравить Анну с выздоровлением и внезапно свалившимся на голову благополучием. Но из одного удовлетворить зудящее любопытство. В основном всех интересовало, как она собирается поступить с деньгами. По предварительной банковской оценке речь могла идти о 25-30 миллионах. Познавательно меня заметила дева Мария, да? Смеялась в ответ Анна, и отшучивалась. Может, отдам ей обратно. Отец Паскуаль Так звали местного священника. Вряд ли будет против. Ну, или заменю этот чёртов стул на массажное кресло. С тех пор, как меня заставили проделать в воздухе сальто, поясница побаливает зверски. Наконец, шумиха в прессе утихла. В центральной через пару дней, в местной Андалузской через пару недель, в самой Санта-Монике через месяц, уступив место другим, более свежим и волнующим горожан событиям. Например, кто-то повадился травить собак, уличных и домашних. Мерзавцам мечтал поймать весь город. Не на шутку встревожила горожаны новость о прокладке скоростной трассы на Сиера-Неваду, что грозило увезти самых последних туристов. Пришествие которые можно обсудить в режиме медленного кипения, в Санта-Монике хватало всегда. Примерно в этот момент в городе и появился человек, пожелавший убить сеньора Мареда ещё раз.